Глава 67. Орловская губерния, 1906 год. Решив все дела в имении, Комаровский засобирался в Венецию. Он был бодр и весел, и только одно не давало покоя. Павел давно хотел видеть Марию своей женой, но ее бракоразводный процесс застопорился, и, похоже, надолго. Тарновская и сама переживала по этому поводу. Откуда, видимо, графу было знать, что его любовница просто хорошо играет свою роль. Пыталась разыскать Прилукова, списывалась с другими адвокатами, но безуспешно. Когда граф и взял билеты на пароход и предложил ей поехать в Орёл, развеяться и посадить в каком-нибудь ресторане, Мария отказалась, ссылаясь на головную боль. Павел отправился сам, а женщина, незаметно выбежав из дома, ринулась в запущенный сад. и уклоняясь от колючих ветвей яблони-слив, уже усыпанных мелкими кисловатыми плодами, прошмыгнула в лес. Наумов, как всегда, ждал её в заброшенной сторожке. Когда она запыхавшись вбежала в полуразвалившуюся избушку, когда-то служившую домом леснику, он лежал на осене и жадно курил. Тарновская скривилась. Мы же договорились не курить здесь, процидила она, не поздоровавшись. «Одной искры достаточно, чтобы обратить всё в пепел». Николай махнул рукой. «Да чёрт с ней, с этой старушкой!» «Значит, ты всё же уезжаешь». Мария кивнула и присела рядом. «Да, это желание Павла». «Чёрт бы его побрал!» Любовь к Тарновской заставила Николая забыть о дружбе, которая длилась много лет. «Пусть бы ехал сам! Почему ты не можешь сказать ему, что остаёшься?» Она погладила его руку. «Хм! Понимаешь, Коля, Павел очень диспотичный человек. В последнее время он стал распускать руки. Я боюсь его. Торновская отвела взгляд, чтобы Любовьник не заметил на смешливова выражение. Бьёт? Впервые слышу, чтобы он поднимал руку на женщину. Эмилия никогда не жаловалась. Мария вздохнула и застонала. Эмилия была его женой. Я же никто, просто сожительница. Если бы ты знал, как позорно жить вот так, в грехе. Почему же ты его не бросишь, удивился Николай. Ты свободен, как ветер. Забирай вещи и переезжай ко мне, я сумею тебя защитить. Она покачала головой и ласково ответила: "Я не могу этого сделать. Павел богат, у него деньги и связи, он помогает моим детям. Если я его брошу, то останусь без средств к существованию". "Нет, нет, нельзя, мой дорогой". Он бросил сигарету на трухлявый пол и прижал пальцами. Да, это правда. Если мой папаша узнает, что я живу с неразведённой женщиной, о которой совсем недавно писали газеты и которая бросила Комаровского, он не даст мне ни гроша. Вот видишь. Мария провела рукой по его волосам и стала расстёгивать пуговицы на белой, безупречно белой кофточке. Ладно, давай не будем о грустном. Может быть, ты найдёшь достаточно денег, чтобы приехать ко мне в Венецию? Там много уютных отельчиков, где мы сможем встречаться. Николай встал на колени и обнял свою богиню. Я прилечу к тебе на крыльях. Для меня не будет никаких преград. Если отец не даст денег, я попрошу у тётки, она мне не откажет. Они упали на пахнувшее логом сена и на умыв забыла обо всём на свете. Никогда он не испытывал в жизни ничего подобного. Теперь его жизнь была полна всем-всем, что только можно пожелать. Так ему, по крайней мере, казалось. Да, Комаровский с добрым смешалым, но Николай верил, что когда-нибудь Господь соединит их, чтобы они больше никогда не расставались. Все другие мысли казались дикими и неправдоподобными.